5. Тогда придёт пора узнать тебе урок, идиот. Тамияна и Нанджи столкнулись в дверях, и Войну пришлось уступить. Капитан на бешеной скорости взлетел наверх, и весь такелаж затрясался, когда остальные моряки сделали то же самое. Нанджи вновь обрёл равновесие и снова попытался кинуться к двери. Затем дисциплина взяла верх, и он бросился назад к наставнику. Катанджи крикнул он: "Я хочу знать, что с ним!" Оли тупо смотрел куда-то сквозь него. Остальные начали с испуганным видом вбегать в рубку. Колдуны, патрулировавшие дорогу, начали двигаться быстрее, почти бегом, направляясь в сторону реки. Некоторые смельчаки из толпы последовали за ними. Более робкие двинулись в сторону своих домов. Ме лорд брат, лорд Шансу. Конская моча. шёпотом ответил Оули. В голове у него царила суматоха. Он едва пришёл в себя после ошеломляющего открытия письменности и ещё не успел осознать все его последствия. Однако, возможно, что без этого шока, потрясшего его разум, он не смог бы совершить следующего невероятного мысленного скачка. Огонь в его голове вспыхнул, словно солнце. Мысли пронеслись с такой быстротой, что он не успевал за ними уследить. Мир вокруг него перевернулся вверх ногами. Каким же слепым, безмозглым, упрямым дураком он был. Давно можно было догадаться. Он закричал и с яростью ударил кулаком по стенке рубки. Конская моча и огненные вспышки в тёмном лесу. Удары молний и рудники возле вулканов. Огненные демоны и кипящие чаны. Волшебные флейты и маскипы. В кильце в котлах и длинные рукава. Маньяк, как он не понял всего раньше. Милорд брат Тамиана и рявкнул Оле. Он огляделся по сторонам. Тамиана нигде не было. Он схватил Броту за плечо. "Аус", крикнул он. "Корабль, где я встретил Тома? Что они грузили? Он говорил тебе". Потом он понял, что трясёт её и остановился. Она в ужасе уставилась на него. Он сказал Сэру Милорд. Сера, ещё одна новая для шансу слова. Для чего она? Я иногда использую её для окуривания кают, Милорд. Брото, вся дорожала, словно перед безумцем. Милорд, брат. Значит, сера, целый корабль серы. Он должен был сразу догадаться. Колдуны поставляли серу из Аоса в другие башни, а Катанжи видел в башне уголь, порох. Пермитивный чёрный порох. 15 частей нитрата калия, 2 части серы, 2 части угля. Богиня выбрала инженера-химика, а он оказался слишком глуп для того, чтобы понять почему. Возможно, они знали нитрат калия как цилитру, консервант для мяса. Теперь это не имело значения. Чан в лесничной шахте, который так напугал Катанжи своим бульканьем и шипением. Вот почему колдуны строили башни По крайней мере, это была одна из причин. В них отливали пули. Если капли расплавленного свинца падают с вершины башни в чан с водой, естественно, он будет шипеть и выбрасывать пар. Но это означало, что, скорее всего, они еще не знали нарезного оружия, лишь гладкоствольное. Огненные демоны были ядрами с картечью или, возможно, шрапнельными бомбами. Неудивительно, что тела разрывало на части. Катанджи, взревел он, ты же мне говорил, ты предлагал мне знания, а я от него отказался. А остальные тревожно смотрели друг на друга. И так колдуны в течение тысячелетий скрывались в своих горных убежищах, преследуемые воинами, но они умели писать. Письменность давала возможность накапливать знания. Год за годом они накапливали их, пока не изобрели порох. Китайцам был известен порох за много веков до того, как они начали применять его в оружии. Колдуны изобрели огнестрельное оружие. Конечно, примитивное, но его было достаточно, чтобы убивать воинов. Но вряд ли оно было слишком точным и слишком медленно перезаряжалось. Вот почему колдун Вэли не застрелил на нжи. У него не было времени, чтобы перезарядить оружие после убийства таможенника. Пришло знание. и вместе с ним колдовство. Оли подумала о том, почему колдуны начали захватывать города лишь 15 лет назад. Сам по себе этот факт много ей и говорил. Лишь скачок в технологии мог подобным образом изменить ход истории. Затем туман начал рассеиваться, и первым, что он увидел, было лицо Нанжи, ошеломлённое и обезумевшее от горя, Нанжи, лишившегося последнего члена своей семьи. И теперь преданного наставником, который вёл себя словно буйно помешанный. Вокруг него толпились потрясённые и встревоженные члены команды. Рука была полна перепуганных людей, которые ожидали от него руководящих указаний. "Прежде всего, Нанжи, я должен знать, что с ним". Кажется, Нанжи уже говорил это несколько раз. "Нет, ты ничем ему не поможешь. Что ещё можно было сказать?" Уолли пробился вперёд. Нанжи, священная война уже началась. Если Катанжи погиб, то это лишь начало. Меня стрельли, всегда будут упоминать его имя первым в ряду прославленных воинов. Он выбрал правильный тон. Костлявые плечи Нанжи распрямились, и он торжественно кивнул. "Но", сказал Олли, "что если он не погиб? Поставь себя на место колдунов. Ты обнаружил шпиона. Что бы ты стал делать?" 5 минут назад Он даже не стал бы рассматривать возможность того, что заклятие молнии может ударить мимо цели. Конечно, отвёл бы его в башню, чтобы допросить, сказал Нанжи. Нет, его губы зашевелились, повторяя слова сутра. Этого учебника воинского искусства. Скорее всего, он с корабля, и им пришлось бы миновать по пути слишком много кораблей. Они могли бы для надёжности отвезти его на их собственный корабль. Предупредить тех, кто в башне, о возможном нападении, послать стражи на конец причала, чтобы защитить башню, начать обыскивать корабль за кораблем. Хорошо кивнул Олли. Я думал точно так же. Но мы воины, а они нет. Им может хватить глупости для того, чтобы провести его мимо нас. Глаза Нанджи заблестели, потом его лицо снова поникло. Если только он жив, ми лорд брат. Затем он вскрикнул, и Оли понял, что из-за всех сил сжимает плечо Нанджи. Он отпустил его. Будем считать, что он жив, пока не убедимся в обратном. Устраиваем им засаду. Вокруг послышался недоверчивый ропот, сражаться с молниями. Будь здесь Тамияна, наверняка не обошлось бы без одного из его саркастических замечаний в адрес воена. Затем по палубе простучали ноги Тамияна, и он ворвался в рубку. "Он жив", закричал он. Похоже, что он ранен, но он держится на ногах. Поднялась радостная суматоха. "Тихо", рявкнул у Оли. Он повернулся, окидывая взглядом собравшуюся в рубке толпу. Дело было плохо. Колдуны наверняка хотели бы узнать, откуда взялся этот переодетый воин. А если с башни наблюдают за кораблями, то необычная активность на сапфире сразу бросится в глаза. Если они поведут его мимо нас, то мы с Нанджи попытаемся его спасти. Хотите нам помочь? Да, почти хором ответила команда. Это будет опасно, предупредил он. Кто-то может погибнуть. Поднялся страшный шум. Они все были с ним. Со времени схватки с пиратами под рукой у Шанцу всегда была готовая действовать армия. Нанджи теперь широко улыбался. Его герой снова вёл себя героически, и назревала настоящая драка. Уолли на мгновение закрыл глаза, быстро перебирая в голове возможные планы, словно кости в коробочке. «Ладно», — наконец сказал он, — «у нас очень мало времени. Делайте в точности так, как я скажу, без каких-либо возражений. Во-первых, когда я крикну «ложись», все бросайтесь на землю. Поняли? Когда крикну вперед, бросайтесь вперед. Думайте об этих молниях, как о метательных ножах. Вероятно, у них примерно такая же точность попадания. Но мне кажется, что каждый колдун может метнуть лишь одну, а затем должно будет пройти несколько минут, прежде чем он сможет метнуть другую. Поняли? Он повторил всё ещё раз. Если его догадка была неверна, очень скоро он мог потерять многих своих друзей. Почему он, собственно, так думал? часть его разума подбрасывала ответы на вопросы, задать которые себе у него не было времени, потому что колдуны действовали подобным образом лишь 15 лет с тех пор, как впервые захватили город. А технология не может слишком сильно измениться за 15 лет. Вот почему пушки, стрелявшие огненными демонами, могли быть новыми, но здесь их не было. С ощущением, будто он стартует в космос, он начал отдавать приказы. Едва осознавая, какие именно слова вылетают из его рта: Линехио, олигарра, халии, малоли, принесите сюда болванки с пристани и они ничем не помогут, начал Абротта. Тихо снова рявкнул воем. Я сказал: "Никаких возражений". Никто не разговаривал с Броттой в таком тоне уже много лет. Она шеломлённо замолчала. Олис снова повернулся к морякам. Принесите столько, сколько сможете, из трюма. Устанавливать стрелу нет времени. Придётся таскать вручную. Поставьте их на край вдоль фальшборта, со стороны причала. Понятно? Давайте.